Итак, церковный раскол. Ну, здесь нужно напомнить, что церковь в России во времена средневековья и в XVII веке, в частности, была грозной, влиятельной и социальной, и экономической, и политической силой. Еще 26 января 1589 года, напомню, благодаря стараниям Годунова, было учреждено патриаршество на Руси. Первым патриархом был Иов, помог Годунову в том числе укрепиться у власти. Отец стария Михаила, Филарет Никичич стал патриархом по возвращении из польского плена в 1619 году и фактически 14 лет до 1933 года он руководил государством. При формально, когда на своем сыне, царе Михаиле, реальным главой государства, был именно Филарет. То есть церковь была своего рода государство в государстве. Да? Вот, например, какие были приказы патриарха. Дворец – организационный приказ, разрядный приказ патриарха, назначение на должность, судный приказ, судил за нарушение законов в церкви. В 1649 году был создан монастырский приказ, он подчинялся царю. Вот. Он, а другие не подчинялись и вот это не понравилось церкви в 1668 году он был ликвидирован но в 1701 году при Петре Великом воссоздан накопились проблемы церковные к середине 17 века вот одна из проблем нужно было выправить богослужебные книги к нам в 10 столетии из Греции пришли книги, в том числе богослужебные, но в течение времени они погибли, текст искажался, различные описки, вот, переписки, опечатки. В 17-м веке, по сути, эти книги невозможно было узнать и было невозможно по ним проводить богослужение. Надо было текст унифицировать. Надо было изменить единство ипостасий. Бог-отец, Бог-сын. Вот. А теперь третье значит, ипостась, Бог, Дух Святой, да, потому что, например, некоторые католические территории вошли в состав России. То есть, вот, были проблемы, да, были проблемы, поэтому в 1648-49 годах был создан кружок ревнителей древнего благочестия, куда вошли сам царь. Вот Артищев окольничий Никон Никита Минов, будущий патриарх, Неронов, Стефан Ванифатьев, духовник царя, вот, Авакум Петров, Лука, значит, вошел э, Лазарь из Мурома и ряд других. Итак, вот уже в этом кружке ревнителей древнего благочестия развернулись споры, по каким. Канонам, по каким канонам, унифицировать, значит, переписывать греческие книги. По каким канонам переписывать греческие книги? Ну вот. Никон выступал за то, чтобы переписывать их по греческим канонам, в то время как Аввакум выступал решительно против, по той причине, что еще в 1439 году состоялось умнее объединение Константинополя и Рима, то есть католики плюс православные. Константинополь надеялся, что Рим поможет в борьбе с значит, наступавшими турками. Правда, эти надежды не оправдались. В 1453 году, 29 мая, Константинополь был захвачен. Турками. Вот. Поэтому вот Авакум Петров указывал на это, что ныне Византии в руках поганых. Чистота православия там утрачена, поэтому Авакум Петров возражал. Да? Царь Алексей пытался примирять Никона и Петрова, но в целом царь ориентировался на Никона. Ориентировался на Никона. Патриарх Никон родился в 1605 году в Нижгородской губернии, в селе Вельдиманова. Вот. Поэтому вот он как раз к 50-м годам, значит, обратил на себя внимание царя. В 1650 году он стал архимандритом монастыря в Новгороде. То есть вот... Вот это сближение с Украиной и Белоруссией, воссоединение Украины с Россией, тесные связи с угнетенными Турцией православными народами, в первую очередь славянскими народами Балкан, выявили наличие вот известных вероисповедных различий, расхождений между русской православной церковью и православными церквами других народов, тяготевших к России. Нужно было восстановить вот это единообразие церковных обрядов. Да? Вот, всякие разночтения. В богослужебных книгах всякие различия в обрядности давали повод для возникновения разного рода ересей. Никон это понимал, это могло привести к ослаблению официальной церкви. Кроме того, грозные события 48-го и 50 годов, о которых мы только что говорили, вынуждали царя искать опору в патриархе, а последний для проведения своих реформ нуждался в поддержке царя. Никон, как нельзя более, подходил к роли реформатора церкви, энергичный, безусловно, умный, дальновидный, благостолюбивый, суровый, решительный. Он обратил на себя внимание царя тем, что во время восстания в Новгороде в 1950 году решительно выступил против восставших. Патриарх Ио... Иоасаф был слаб здоровьем, не имел авторитета. В 1652 году Иоасав скончался, царь вызвал к себе Никона, вот, из Новгорода. 25 июля 1652 года Никита Минов был избран патриархом под именем Никона. Правда, сначала он разыграл такую комедию, отказывался до трех раз, но потом согласился, так как царь сказал ему, что все, что он сделает, будет Богу угодно. И вот, по сути, начиная с марта 1953 года, Начиная с марта 1953 года начались никонианские реформы. Начались никонианские реформы.